Фрагмент интервью. Харитоны и Светланы Павловны, заслуженного летчика-космонавта, одного из идеологов и создателей первых орбитальных поселений. Ведущий. Итак, у нас в гостях настоящая легенда ближнего космоса, живой классик экспансии, заслуженный летчик-космонавт, получивший это звание еще в эпоху до лифта, Харитонова Светлана Павловна. Аплодисменты в студии. Светлана Павловна. «Спасибо, Вадим, спасибо». Когда речь идет о нашей молодежи, мне бывает очень сложно найти причину для отказа, смеется ведущий. Могу заметить, что сегодняшний стрим транслируется во всех образовательных учреждениях орбитального кольца. Для нашего канала это особенная ответственность, тем более, что тема для сегодняшнего разговора нестандартная. Да, мы часто говорим про свершения, которых вы достигли после того, как начали свою карьеру инженера-практика. Но мы также помним, что этот выбор был связан со встречей с неким феноменом, которого, судя по недавно рассекреченным документам, отечественные спецслужбы называли не иначе, как объект-звонарь. Скажите, с учетом того, что ранее вы неизменно отказывались разговаривать на эту тему, насколько сложно было принять решение все же прийти к нам? Что могло послужить изменению позиций? Светлана Павловна вздыхает. «Да, действительно, я долгое время не хотела лишний раз подпитывать всякие слухи и спекуляции, но сейчас я наблюдаю настоящий всплеск общественного интереса к этой теме, и у меня просто не остается выбора, кроме как встать и сказать правду», — ведущий. «Вам ведь уже известно, что на днях исполнилось одно из данных им предсказаний, верно?» Светлана Павловна. «Известно, и я совершенно этому не удивлена», — ведущий. «И чем бы вы могли объяснить эту сверхъестественную прозорливость?» Светлана Павловна. «Вадим, тебя все знают как человека с широким кругозором, и я нисколько не сомневаюсь, что во время подготовки к этому стриму ты изучил новейшие рекомендации Министерства образования по созданию и внедрению в программу высшей школы основы интуиции, верно?» «Ведущий». «Честно признаюсь, упустил этот момент». виновато улыбается на камеру. Светлана Павловна. Как бы то ни было, учеными уже сейчас доказано, что использование ресурсов нелинейной логики, которая имеет человеческий мозг, не представляет из себя что-то сверхъестественное. Напротив, наука будущего немыслима как без квантовых вычислений, так и без линейной логики. Ведущий. И, по вашему мнению, объект-звонарь им в полной мере владел, верно? Уже в двадцатых годах, Светлана Павловна. «Это одно из возможных объяснений, и мне не нравится наименование объект «Звонарь». Оно как минимум неуважительно. В конце концов, у него есть имя. Ведущий. «Прошу прощения, но по поводу имени, как вы считаете, его действительно так звали? Или это был, так сказать, псевдоним?» Светлана Павловна. «У него не было никаких причин скрывать свое имя. Ведущий. Ясно. Расскажите о вашей первой встрече. Как и когда это случилось?» Какие впечатления он на вас произвел? Пауза. Светлан Павловна. За ужином в ресторане Подгорье. В то время это учреждение находилось недалеко от набережной Грибного канала. Ведущий. В Нижнем Новгороде, верно? Уточнение для зрителей. Светлан Павловна. Правильно, в Нижнем. Он был среди сопровождающих Ивана Волкова, давнего друга мод клуба с ребятами, с которыми я общалась. Тогда во время первой встречи мы и не общались толком. Незадолго до этого мой близкий друг попал в аварию и лежал в больнице. Узнав об этом, Даниил предложил навестить его, но я была резко против. Ведущий: "Почему? Почему вы были против?" Слан Палн: "Возможно, я слишком устала и была раздражена, но мне показалось это неправильным, чтобы совершенно посторонние люди глядели на доброго в таком состоянии, как на обезьянку в зоопарке". Ведущий. Ясно. Значит, при первой встрече он вас не очаровал, не так ли? Не заставил безгранично доверять себе, как это иногда описывают другие люди? Светлана Павловна. Нет, ничего такого не было. Он мне показался симпатичным, но не более. Ведущий. Он как-то отреагировал на ваш категорический отказ? Может, выразил сожаление или раздражение? Светлана Павловна. Какого раздражения? Вежливо кивнул и предложил любую помощь, если она вдруг понадобится, ведущий. На этом вопрос был исчерпан, Исланпавна. Не совсем. Я была раздражена. Я спросил у него напрямую, чем он может помочь в этой ситуации. Хотел поставить его на место, ведущий. И что он ответил? Исланпав. Ничего. Миш перебил его и предложил мне заехать домой забрать какие-то вещи. Я раньше ему сказал, что собираюсь следующую ночь провести в больнице с Добрым. Ведущий: А Добрый это один из членов мотоклуба, верно? Ислан Паулн: Верно, вице-президент. Ведущий: Добрый это ведь прозвище, верно? Так принято называть было среди своих, как говорится. Как его на самом деле звали? Ислан Паулн: Сейчас это уже не имеет никакого значения. «Мы ведь собрались здесь сегодня для того, чтобы поговорить о мотодвижении первой половины века». «Ведущий. Хорошо. Вы правы. Давайте вернемся к заявленной теме разговора. Как так получилось, что вы последовали за Даниилом в его путешествии, раз уж первая встреча, так сказать, не задалась?» «Пауза». Слан Палн. «Я поверила ему после того, как он не дал совершиться огромной глупости. Уже потом пришло решение о путешествии». Ведущий. В чем именно эта глупость заключалась? Светлана Павловна. Миша и ребята едва не убили человека. Дело в том, что с самого начала у нас были подозрения, что Доброго на трассе сбило фура. В общем-то, так и оказалось. Через связи нам удалось найти свидетель происшествия, у которого был включен регистратор. Ведущий. Получается, будучи свидетелем происшествия и даже имея запись случившегося, Этот человек не стал обращаться в правоохранительные органы, верно? Слан Павловна, Да, все верно. Ведущий. Почему он так поступил? Есть предположение? Слан Павловна, Есть не предположение, а точные знания, почему так. Свидетель сам был водителем фуры и не стал обращаться в полицию из чувства корпоративной солидарности. «Однако запись оставил, для того, чтобы ее посмотрел юрист и дал заключение. Может ли она помочь или, напротив, навредить виновнику происшествия, если того бы вдруг задержали?» «Ведущий. Каким образом вашим друзьям удалось убедить его дать показания? Что на него повлияло? Он постречал Даниила?» Слан Паул улыбаясь. «Нет, все гораздо проще. Юрист оказался связан с нами. Он сделал копию записи». Ведущий. Получается, по делу не дали официальный ход? Светлана Павловна. Нет, в то время не дали. Официальное разбирательство произошло позже, уже без моего участия. А тогда парни решили разобраться с этим делом сами. Ведущий. То есть организовать самосуд? Светлана Павловна. Верно. Ведущий. Скажите, вы одобрили такое решение? Светлана Павловна. «Во-первых, меня тогда никто не спросил. Во-вторых, я бы такое никогда не одобрил. Неважно, до встречи с Даниилом или после...» «Ведущий». «Каким образом Даниил предотвратил самосуд?» «Вы были там?» Слампаун. «Была». «После полуночи в больницу, где я ночевал, приехал один из подручных Миши. Он предложил ехать с ним, но на отрез отказывался объяснять, зачем именно. Сначала я не хотел ехать, но сердце чуяло что-то недоброе, и я, в конце концов...» «Собралась». «Мы поехали в Бор. У одного из наших там была большая дача, недалеко от берега. Изолированное и уединенное место. Мы остановились возле ворот. Подручный позвонил, дождался Гудков и сбросил вызов. Мне сказал выходить. Я вышла. Машина уехала, а через пару минут ворота открыл Миша. Он бросил мне. «Заходи». «Ведущий». «Вы уже понимали, что увидите, когда окажетесь на территории?» «Слана «Понимала». Хотя до последнего поверить не могла. Понимаете, до сих пор ничего такого за нашими ребятами замечено не было. У нас было несколько бизнесов, которые позволяли нам вполне комфортно существовать и развиваться. Собственно, я работала в главбухом в ряде наших организаций. Все честно и законно. Да, члены клуба старались поддерживать образ крутых парней, настоящих аутла, как было принято говорить в то время. «Но это делалось больше для самозащиты. Тогда я тоже искренне считал, что страх — отличная броня. Но, видимо, именно тогда случился тот момент, когда тщательно создаваемая маска приросла к лицу». Пауза. Ведущий. «Если вам тяжело говорить, думаю, без некоторых подробностей можно было бы и обойтись». Слан Паун. «Нет-нет. Я как раз вспоминаю, чтобы не упустить важные детали, Мы спустились в подвал. Там сидел привязанный к стулу испуганный мужик лет сорока-сорока пяти. Рядом с ним стояли два парня из ближайшего круга. Ведущий: Даниил там не было? Слампаун. О нет, иначе думаю, это закончилось бы сильно раньше. Ведущий: Что случилось дальше? Там в подвале? Слампальн: Миш показал мне запись, потом сказал, что этот человек сидел за рулем фуры. Ведущий. «Когда вы смотрели запись, у вас была уверенность, что водитель намеренно сбил мотоцикл? Или же это произошло случайно?» Слан Павловна «У меня не было уверенности до определенного момента, но все же уже тогда мне показалось, что он сделал это намеренно», ведущий «А когда появилась уверенность?» Слан Павловна. «Когда появился Даниил?» Ведущий «Вот это интересно! Его пригласил кто-то из членов Куба?» Слан Павловна «О, нет» Его никто не приглашал. Больше того, его появление оказалось огромным сюрпризом для всех присутствующих. Это случилось настолько неожиданно, что ребята отреагировать толком не успели. Хотя он просто открыл двери и вошел. Ведущий. В «Запертый подвал...» Стлан Пауна. В «Запертый подвал в закрытом охраняемом доме. Это случилось в тот момент, когда Миша дал слово связанному. Сказал, что это его последняя возможность оправдаться». Ведущий. И что он сказал? Водитель, в смысле? Сланпаун. Толком ничего, обозвал присутствующих психами и мясниками и попытался плюнуть в Мишу. Тот навел пистолет ему на голову. Я уже набрала в рот воздух, чтобы криком попытаться прекратить это. Ведущий. И в этот момент появляется Даниил, так? Сланпаун. Верно? В этот момент он зашел в подвал. Ведущий. Что случилось дальше? Когда у присутствующих пришло сознание, что они слишком далеко зашли. Сланпаун. Не сразу. Когда Даниил прошел в помещении и начал развязывать веревки на пленнике, ребята наконец вышли из ступора и отреагировали. Ведущий. Каким образом? Сланпаун. Они попытались выстрелить мете Даниила по ногам. Ведущий. Я так понимаю, выстрелить не получилось, верно? Сланпаун. Верно. Пистолеты дали осечку. Ведущий. Как вы считаете, можно ли эти обстоятельства считать одним из необъяснимых обстоятельств или чудес, связанных с Даниилом? По крайней мере, вы этому были свидетелем. Шансы на то, что одновременно несколько пистолетов дадут осечку, достаточно невелики, не так ли? Слан Палн. Возможно, хотя я предполагаю, что у Даниила была какая-то техническая возможность сделать это. Скорее всего, у происшедшего есть вполне естественное объяснение ведущий. «Допустим. Но после того, как пистолеты дали осечку, его не попытались схватить, нейтрализовать каким-то иным способом?» Слан Павловна. «Попытались. Честно говоря, несколько продвинутые техники владения боевыми искусствами я до того момента не встречал, но он за пару минут смог скрутить троих здоровенных мужиков, ведущий. В том числе, Михаила?» Слан Павловна. «Нет, Миш он не трогал». Тот опустил пистолет и просто наблюдал за происходившим. Ведущий. Водитель к тому моменту был развязан, верно? Он попытался убежать? Или как вел себя? Слампаун. Да, попытался. Даниил остановил его и попросил сесть обратно. Ведущий. И тот его послушал? Слампаун. Павловна. Беспрекословно. Ведущий. Как вы думаете, это произошло потому, что Даниил оказал на него какое-то воздействие? Может, подавил его волю? Нет, он вообще никогда ничего подобного не делал. Насколько я поняла, свобода воли для него вообще святое понятие. Поэтому я совершенно исключаю, чтобы он использовал гипноз или любой другой способ воздействия на сознание. Ведущий. Ясно. Так для чего он попросил вернуть только что спасенного им человека на место? Слан Для того, чтобы он во всем признался, чтобы рассказал о происшествии и своих мотивах. Ведущий. И он сделал это сразу, без психологического давления, как вы говорите. Ислам Павловна. У меня возникло ощущение, что ему очень хотелось выговориться, а Даниил просто дал ему такую возможность. Ведущий. И что же он рассказал? Ислам Павловна. Рассказал, что два года назад его дочь сильно пострадала в ДТП с участием мотоциклиста, который был, вероятно, в куртке с цветами, похожими на цвета нашего клуба.